Эпилог. 10 лет спустя. Странно и необычно. Мой КВБ пустовал второй день подряд. А ведь обычно сюда регулярно кто-то приходил. Покой и чистоты в душе хочется всем. Почему сегодня, когда я прогладалась, никого? Они что сговорились? Посидев ещё немного, подождав, я поняла, что нечего ждать у моря погоды, а самой отправиться в море. Решительно встала, придерживая свой внушительный живот, и отправилась на поиски страждущих. Настроение всё равно было хорошим, только капельку раздражало, что все куда-то рассосались, оставив меня одну. Непривычно даже. За 10 лет моего пребывания на Варе начала меняться жизнь жителей оплота не кардинально, но всё-таки. Перестала звенеть тревога исключительно в зале прихода изредка и гудела, оповещая о вернувшихся блудных детях Ваера. «Многие мужчины перестали походить на чудовищ с трудом удерживающих своего внутреннего зверя на цепи. Ко мне с моими способностями вообще довольно быстро привыкли и стало обыденным, когда неожиданно к нам стучались в дверь или подходили на прогулку со срочной просьбой экстренной очистки. Ситуации же разные бывают. Такие возвращения, как Дикей с его друзьями, случались всё чаще. Процедуру встречи отработали до мелочей». Сначала восстановление душевной чистоты, потом новость, что на Вайере появился Араку, и карантин, как без него. Сегодня, по моим ощущениям, оплот прямо-таки звенел всеобщим ожиданием очередного предсказания. Удивительно, первая беременность Рахель, случившаяся 9 лет назад, значительно увеличила её резерв и сократила время накопления магии предсказаний. Спустя ещё 5 лет она добила всех, включая мужа новостью, что опять ждёт ребёнка. Теперь и вовсе предсказание выдаёт ежегодно. Чувствую, скоро по этому поводу будут устраивать праздники, с молебными всем богам, чтобы она родила поскорее третьего ребёнка и выдавала предсказания на огоро по первой просьбе. И главное расширение возможностей Рахиль поспособствовало тому, что и на меня стали многозначительно посматривать, видимо, гадая, что будет с моим даром, если нам с Фрейм повезёт родить малыша. Досмотрели зрители. Новость, что сильнейший и совершенно непривычный голод, благодаря которому я как пылесос у всех мрак вытягиваю, связан с моей беременностью, близнецами, чуть не свалила Фрея. Счастьем, конечно же. Я тоже сначала опешила от счастья, но потом радовалась чуть меньше. Во-первых, теперь вечно голодная. Во-вторых, у моей старшей сестры двойня была. Уж кому как не мне знать, насколько тяжело бывает молодой мамочке сразу с двумя малышами. Ещё немножечко расстроилась, что моя карьера защитника прерывается на неизвестное время. Фрей помог мне быстро освоить местную юриспруденцию, а дальше я сама пробивала себе путь по выбранной ещё на земле стезе. Это было отличное и азартное время. Столько всего нового, интересного, порой грустного, но чаще потрясающего происходило, что дышалось полной грудью. Я нашла себя как жена. Фрей любил меня как какое-то божество, фанатично и преданно, и я отвечала ему не меньшей любовью. Мы любые свободные минуты проводили вместе, наслаждаясь друг другом и своими чувствами. Он помог мне состояться как профессионалу, сохранить и развить свою личность, не ограничивая фактически ни в чём, скорее поддерживая любые мои начинания, безумства и с радостью во всём участвовал. А теперь мне предстояло состояться как матери. Поэтому я на неопределённое время оставила офис на Шааде, не загадывая, насколько мне хотелось в полной мере насладиться материнством и дать своим детям всё, что можно и нужно. И вот мне скоро рожать. Я похожа на шарик на ножках, а вокруг — никого. Даже Фрейч, мокнув меня в щёку, ушёл по делам. И пусть его всего час не было, но такое чувство словно месяц отсутствовало. Ох, изъелат мои гормоны и эмоции, будто я на горках. Я брела по неожиданно опустевшим улицам оплота, заглядывала туда-сюда, но тщетно. Даже несколько обидно стало хоть волком вой. Вскоре к своему стыду и вправду с подвованием без застенчиво назвала вещи своими именами. Еда, еда, еда, ты где? Ау, ну где вы все? А в ответ тишина, тягостная, но меня прямо зло разобрало. Эй, вы, диски, я беременная женщина. Меня кормить нужно, а вы, гадюки, все расползлись по углам. В общем, устроила интеллигентный дебош в парадном. Осталось выпить кофе и процитировать Бальмонта. Уже раздумывала продолжать или угомониться, как из портала мне навстречу вышел Фрей и обеспокоенно спросил: "Перчик, ты зачем из дома вышла? Ещё и бродишь здесь в одиночку, мало ли что?" "Я есть хочу, а меня никто не хочет кормить. А ведь у меня дети!" Заныла я. Вот кто знал, что во время беременности и мой резерв превратится в бездонную чёрную дыру. Нет, в бездну, куда сколько ни закачивай всё мало. Местный целитель сказал, что несмотря на то, что малыши-близнецы, сын взял магию Фрей, но вероятно ещё сильнее станет. А вот наша будущая дочь пошла с способностями в меня, отсюда и мой вечный голод. В нашей семье теперь два воина света. Это звание за мной со временем официально закрепили. Сперва подкалывали, потом табличку на дверях КВБ сделали. Я сначала злилась и смущалась, а потом и сделала вид, что смирилась. На самом деле, тихонечко в душе гордилась и радовалась. Любимый, подхватив меня на руки, отнёс домой. Сел со мной на коленях за стол, широким жестом махнул на многочисленные тарелки с явствами и, используя мой сленг, перечислял. «Родная, смотри, сколько вкусного на столе и мяско, и пироженки, и шаверма. Посмотри, какой сливочный крем!» «Фрей, какие пироженки? Ты ничего не понимаешь, я толстая! Мне нужна не калорийная пища и не кишащие калориями пироженки. А твои сородичи все разбежались прячутся от меня, а я есть хочу!» «Любимый, потерпи немного, ты же помнишь, что денька через два Рахели сделает предсказание. Поэтому парни накапливают негатив, чтобы усилить свою тьму для будущего прыжка в другие миры. Ведь никто не знает, кому повезёт в этот раз. Но каждый надеется, что именно ему предскажут встречу с истинным светом». «А как же я?» — не унималась я. «Я беременна, и у меня гормоны, мне можно капризничать». Фрей-искуситель сунул мне под нос Эклер. А ты пока тортики и мясков кузненькое кушай. Да у меня и так попу выросло. Я же на твоих бёдрах уже не помещаюсь, расстроилась я. Олеся, дорогая, любимая, родная, это не проблема. Торжественно обещаю наесть себе бёдра пошире, чтобы ты умещалась. Ласково увещевал меня муж, обнимая за плечи и аккуратно прижимая к себе. Я смотрю, ты готов на любые жертвы ради меня, довольно хихикнула. Ради тебя, любимая, На всё расхохотался Фрей. Наше застолье оборвал трезвон сигналики. Кто-то выходил из порталов в зале перехода, обменявшись понятливыми заинтересованными взглядами. В следующее мгновение мы с Фрей были рядом с пентаграммой. Над ней дрожал воздух, а в зале появлялись новые стражи и старшие сородичи. Все ждали, кто же прорвёт пространство и время и ступит на вайр. Наконец, испугавшись богрового чёрного провала на золотой рисунок пентаграммы шагнули двое. Дикий и нечто стройное, невысокое, растрёпанное в долинных одеждах, похоже женщина. Встречающие напряглись, потому что такой цвет портала свидетельствовал, что на вайр ступил пограничник. Хотя чистые алые глаза Дикея говорили о том, что внутри него тихо и спокойно, и главное, чисто как всплошное штиль. А вот лохматый пришелец, откинув спутанные густые волосы, осмотрелся и неожиданно кинулся на мужчин с вытянутыми руками со скрюченными, будто от зверского голода пальцами с хриплым восторженным рёвом. «Еда!» «А-а-а, зомби!» — завопила я испуганно. «Ну а кто ещё явился на варь, если это явление, жёлто-зелёного как шаэда цвета и с налитыми кровью глазами в пол лица? Хотя красивая была когда-то, наверное». Дикей, переместившись к своей спутнице за секунду, перехватила её под мышки и притянул к себе за грудки ближайшего мужчину, заполненного мраком. Точнее, сунула шалевшего сородича в загребущие руки голодного зомби, словно ребёнку леденцом рот заткнул. Потом немного обиженно поправил меня. И не зомби вовсе, просто нежить слегка. Местный некромант её быстро с грани вернул. Только магическую полярность ей нечаянно поменяла и всё. Как её зовут? хрипло спросил леденец, которого не зомби за пару секунд вычистила от мрака, оттолкнула и с голодным прищуром уставилась на следующего кандидата в леденцы. Рада, снежностью произнёс дикее и с таким заботливо угрожающим взглядом одарил сородича, на которого его пара полотаядно уставилась, что тот сам протянул ей руку для очистки. «Попробуй не поделись сокровищем этого древнего варя, две тысячи лет ожидавшего свой свет. Сожрёт буквально. Кого-то она мне напоминает», — усмехнулся Фреймне в макушку. Я удивлённо обернулась, а он на меня смотрит многозначительно так, словно это я тут вечно голодная зомби. Я обиженно поджала губы. Потом до меня наконец дошло, что же именно муж хотел сказать и счастливо огласила на весь зал. Ура, народ! Пора второй рабочий место в КВБ организовывать, расширяемся. В моей конторе появился новый работник. Но, вспомнив, как сегодня искала страдальцев, хмуро попятила. Мужики, начните уже магичить, копите мрак побольше, а то мы из-за вас вынуждены голодать. Рядом с Эриром стояла Рахель, и мрой тоже с мужем и у обеих глаза на мокром месте, а на губах радостной улыбки. Имрой махнула слезу ей и счастливо посмотрела на мужа. Вселенная и правда простила Вайер и помогает, как может, дарит нам необычных истинных, способных спасти не только свой свет, но и весь мир. Я тоже расчувствовалась до слёз, проморгалась и заинтересованно посмотрела на вторую тёмную на этой земле, уже не лохматая красноглазая зомби, а вполне симпатичную женщину Раду с почти необычным для человека цветом кожи, только капельку сероватым. Глаза у неё оказались тёплого серебристого оттенка, как и длинные волосы. И вообще она походила на живое воплощение ртути, плавная, пластичная, с мягкими женственными изгибами. Насытившись, она быстро привела себя в порядок и, розовея скулами явно от смущения, спряталась на груди счастливого до да неприличия Дикея. Девять лет Рахель к душевной боли Дикея предсказывала не ему, Но всё изменилось в прошлом году. Сначала он просто не поверил своим ушам, когда оракул обратилась к нему по имени. Дальше только его и видели. Управился за год, отыскал своё сокровище и истину, ещё и отвоевал её у смерти. Вайры лучший мужья, это я теперь знаю точно. Ведь Ифрейни неоднократно угрожал меня у смерти и спасти, когда казалось, что надежды не осталось. Вот и сейчас, обнимая и настойчиво, но мягко направляя меня к выходу на плато, только что нищебетал. Любимая, потом с радой познакомишься, и ей тебе нужно отдохнуть и поесть, напомнила я про себя, отметив с удовлетворением, что мы с Фреем помнится в своё время больше шума наделали. Перчик, я сейчас как на магниту какой-нибудь сложнейший шедевр, и будет тебе море мрак, а я ж не хочу. Расмеялся Фрей, подхватывая меня на руки. Выпустил крылья и взял с собой на сосновый бор. Обняв мужа за шею, я со счастливой улыбкой любовалась им. Самый лучший, самый красивый, самый верный, самый вкусный. Мой любимый муж. Конец. Текст читала Алина Рай.